Глава восьмая. Вот ты и попалась. Алина. «Алин, ты спряталась от него?» Повернув голову к плечу, шепчет мне Маша. «Испугалась нового босса, что ли?» «Потом расскажу», – сердит орявкаю я. «Не привлекай ко мне внимания. Повернись обратно». «Что касается кухни». Продолжают новый босс и устремляют взгляд на поваров. «С этого дня в ресторане нашей гостиницы будет новый шеф-повар. Также будет новое меню». «Нормально». Слышится недовольная реплика нашего шеф-повара Виктора. А мне что делать, Александр Матвеевич? Уволиться? Отныне вы будете помощником шеф-повара. Если не устраивает, то можете написать заявление на увольнение. Узнаю Сашу Казанцева. Он всегда был таким решительным и уверенным в себе. Его фотография висела на школьной доске почёта. Он выигрывал различные олимпиады, побеждал в спортивных соревнованиях и закончил школу с золотой медалью. Сколько ему сейчас? Задумываюсь я. Двадцать восемь? И если он учился на три класса старше, то да, значит, двадцать восемь. И уже обзавелся собственной гостиницей? Хотя, что тут удивительного? Он же хорошо поднялся на разработки каких-то приложений. Да и семья у него далеко не бедная. Я вспоминаю, как Саша начал ухаживать за мной, когда я училась в одиннадцатом классе, а он в институте на втором курсе. Ритка сходила с ума от зависти. «Посмотри в окно!» – шепнула она на уроке. "Это ведь машина Казанцева?" не говорит только что он за тобой приехал. "Нет, вы серьёзно встречаетесь? Рита и многие другие девчонки завидовали нашим отношениям, которые были похожи на красивую сказку. Правда, эта сказка длилась недолго. Вспоминаю день, когда меня очень сильно подставили, и перед глазами снова появляется разочарованный взгляд Саши. Он смотрел на меня как на предательницу и не верил ни единому моему слову. «Бросил на землю букет роз, сел в иномарку, и после этого я его ни разу не видела. В моей душе до сих пор остался осадок от отношений с Сашей, поэтому я нисколечко не рада, что новым владельцем нашей гостиницы оказался именно он». «Пуф!» – возмущается Маша. «И еще и график новый!» «Видимо, я что-то пропустила, пока находилась в своих воспоминаниях, и теперь пытаюсь понять, почему народ гудит из-за нового графика». «Лично мне неудобно работать до семи», – продолжает Маша. Мы же всю жизнь работали до 6. Она поворачивается ко мне с округлившимися глазами и громко восклицает: "Алин, ты чего молчишь? Тебя устраивает новый график?" Через секунду лица коллег исчезают словно в тумане, и передо мной остаётся только одна фигура в строгом чёрном костюме. "Алина?" Саша удивлённо глядя на меня, вскидывает брови. "Не знал, что ты здесь работаешь." Он задерживает взгляд на бейджике с надписью Горничная Алина, и его губы растягиваются в улыбке. Саша суёт руки в карманы чёрных брюк, выпрямляется и в упор глядя на меня поднимает голову. Слушаю твоё мнение по поводу нового графика. Я не смогу работать до 7. У неё ребёнка некому забирать из садика, добавляет Маша. Значит, вы ей тоже предложите написать заявление на увольнение. Я тоже не буду успевать на свою вторую работу. Слышится реплика еще одной горничной, но Саша, не обращая на нее внимания, изучает мою правую руку. «Что так смотришь?» – мысленно спрашиваю я. «Не замужем я, не замужем. Одна воспитываю ребенка, работаю горничной, да еще и под твоим руководством. Доволен?» Он расправляет широченные плечи, втягивает носом воздух и обводит взглядом на рот. После обеда я буду ждать в своём кабинете всех, кого не устраивает новый режим работы. Обговорю этот вопрос лично с каждым. А теперь перейдём к премиям и надбавкам к зарплате. Через пару минут на лицах моих коллег растягиваются счастливые улыбки, и кажется, все дружно забывают о жёстких нововведениях, которые были оглашены в самом начале собрания. Это уже другое дело, смеётся Маша. За такую зарплату я готова поработать и до 7. А я могу уволиться со второй работы, добавляет горничная, которая только что возмущалась по поводу графика. Видимо, после обеда я одна пойду к нему на разговор, вздыхаю я. Остальных, как я понимаю, теперь всё устраивает. Откуда ты его знаешь? выходя из зала, спрашивает Маша. Учились в одной школе. Ого, усмехается она. И он тебя даже помнит? Конечно, помнит, мысленно отвечаю я. Такое разве забудешь? Я вхожу в номер и в припаршивишем настроении начинаю уборку. И что мне теперь делать? спрашиваю себя и пшикаю на зеркало жидкость. Пойти к Саше и попробовать уговорить его, чтобы он оставил меня на прежних условиях, а если он из принципа не пойдёт мне навстречу? Я в полном замешательстве. Как-то совсем не ожидала, что моим новым боссом окажется человек, который однажды взглянел на меня, посчитал предательницей и после этого не желал знать Я могу ещё раз поговорить с ним по поводу нашего прошлого и попытаться всё объяснить, только станет ли он слушать меня? Станет ли он верить на слово? Тогда и поверил, и сейчас не поверит. Тем более у меня по-прежнему нет никаких доказательств своей невиновности. Думаю, Саша уволит меня в отместку за прошлое. Блин, а я ведь только сегодня утром все распланировала. Собиралась работать в гостинице, одновременно проходить курс по приготовлению ПП-десертов. А как только пошли бы заказы, и я стала бы зарабатывать на этих десертах, то можно было бы смело увольняться. Бы-бы-бы. Сплошные «бы» теперь. Ладно, что гадать. Пойду к нему после обеда и послушаю, что он мне скажет». Заканчивая оттирать зеркала, поправляя покрывала на кровати, забираю из ванной комнаты грязные полотенца и слышу, как в номере хлопает дверь. "Здравствуйте", выходя из ванной комнаты, мило улыбаюсь гостю. Только собираюсь пожелать ему хорошего дня и уйти, но мужчина, словно зверь, от злости хватает меня за руку и резко дёргает на себя. "Это же ты", шипит мне в лицо и до боли сжимает запястье. "Это ты та самая девка из отеля?" Меня начинает трясти от страха. Ноги немеют. Вы в меня с кем-то путаете, изрекаю дрожащим голосом. Отпустите, или я вызову охрану. Вызывай, злобно усмехается он. А лучше сразу полицию, расскажешь им, как накачала меня снотворным в питерском отеле, а потом свалила с моими деньгами и часами. Я ничего не понимаю. Мужчина вроде не пьяный, а несёт какой-то бред. Извините, но но я явно не та, за кого вы меня. Не делай вид, что ничего не помнишь. Рычит и то, и становится багровым от злости. Думала, что больше никогда меня не увидишь. Надейся, что тебе это сойдёт с рук. Он толкает меня к двери и глубоко дыша пыхтит. Вот ты попалась, девочка. Сейчас за всё ответишь. Выводит меня в коридор и оглядывается по сторонам. Кто в этой гостинице начальник? Немедленно позовите его сюда.